Давайте подумаем, как можно было бы переписать и улучшить это письмо. Не будем попусту тратить время, обсуждая собственные проблемы. Как говорил Генри Форд, надо понять точку зрения собеседника и рассматривать события именно с неё, а не со своей собственной. Вот один из вариантов переделанного письма — Может быть, это и не лучший вариант, но все же он явно стал лучше, не правда ли? Мистеру Эдварду Вермелину, А. Дзерега и сыновья, Инкорпорейтед, 28, Фронт-Стрит, Бруклин, Нью-Йорк, 11201. Уважаемый мистер Вермелин, Ваша компания является нашим надежным клиентом на протяжении вот уже 14 лет. Естественно, мы очень благодарны за это и хотели бы предоставить вам самое лучшее обслуживание, которого вы, несомненно, заслуживаете. Однако, к нашему сожалению, мы не сможем обеспечивать своевременную отправку ваших грузов, если они будут поступать к нам после обеда, как случилось, в частности, 10 ноября. Почему? Потому что слишком многие поставщики присылают свои грузы именно ближе к вечеру. Естественно, возникает скопление, что приводит к задержке. В такой ситуации ваши грузовики не могут быть разгружены немедленно, а иногда это может привести даже к задержке с отправкой самого груза. Это очень плохо, но в данной ситуации неизбежно. Если бы вы могли доставлять грузы на станцию утром, то ваши грузовики разгружались бы немедленно, а грузы отправлялись в тот же день. К тому же и наши рабочие могли бы отправиться домой вовремя, чтобы в кругу семьи за ужином насладиться замечательными макаронами и лапшой, которые производит ваша компания. Вне зависимости от того, в какое время будут поступать ваши грузы, мы всегда приложим все усилия, чтобы они были обработаны и отправлены наилучшим образом». Понимаю, что вы очень заняты, поэтому можете не отвечать на наше письмо. Искренне ваш, Д.Б., начальник станции.